Карн кричал, не от ярости и не из-за ран, просто потому что ещё был жив. Этот звук тысячи и тысячи раз повторяли по всему городу люди, которые подошли к своему физическому пределу, вышли за него, но так и не получили передышки. Он кричал, чтобы пересилить боль в мускулах, сражаясь с жжением молочной кислоты в измождённом теле, затопленным боевыми стимуляторами. Он кричал и смеялся, пока убивал, и его топор опускался снова, снова и снова. Он не лгал Аргелу Талу. Некоторым воинам нравилась война, и он был одним из таких. Не сам сокрушительный натиск, а первобытный восторг при прорыве вражеского строя и сопровождающий его дурманящий хохот, покалывающий удовольствие от дыхания, когда другие сломлены и мертвы. В борьбе за выживание крылись бездны веселья. Однако военные песцы занимались своим ремеслом неправильно с самого появления языка. Некоторые вещи просто нельзя описать. И первой среди них была война. Подлинная, открытая война между сшибающимися армиями. В силу самой сути восприятия, то, что мудро для одного, всегда будет ложью для кого-то другого. Некоторые рассказчики фокусировали внимание на каждой секунде поступков и поведения воинов в пылу схватки, описывая движения смертно. Другие на атмосфере более масштабного противостояния и давлении эмоций на его участников. Правы были и те, и другие, и никто из них. Харн хорошо об этом знал. В битве не существовало никакой универсальной истины. Порой он сражался и не мог вспомнить ни одного удара топора ни одного лица убитого врага хотя те вопили у него перед глазами часами напролёт также он бывал на таких полях боя где каждое искажённое лицо застревало в памяти на несколько часов и где он помнил каждый незаметный поворот топора как и точный звук с которым оружие разрывало доспехи мясо и кости битва определялась выносливостью Вот времени отмечала лишь боль в мышцах и сбившееся дыхание. Война на передовой, от боевых отрядов в древней Терры до мясорубки с участием огромных орды в Великом крестовом походе, была войной с самим собой. Мастерство не имело значения. Всё решали братство и стойкость. В 31 тысячелетии любой воин, взявший винтовку, пистолет или клинок бился против собственных запасов мужества, силы и выносливости, против мужества братьев и сестёр, против их способности продолжать стоять и держать строй. Прошло 30 лет, и методы ведения войны сделали полный круг. Как показала тёмная эра технологии, масштаб конфликтов человечества сбросился со счёта порочную практику опоры на автоматику. Люди вернулись к столкновению меча и щита, к капающим со солдатам с винтовками. В роли богов теперь оказались боевые титаны и танки Гибельный клинок. В более спокойные моменты Харн ощущал гордость. Он жил во вторую эпоху легенд, и с каждой новой победой вокруг него создавалась мифология будущего. Пожирателями миров были потомками фаланги древности. духовными наследниками стен щитов изгинувших царств. Они являлись воплощённым эхом, воскрешая в памяти битвы, которые дробились на поединке бронзовых клинков в руках тысяч героев. Когда боевой порядок терялся в крови, поте и проклятиях двух перемалывающих друг друга армий. Они не были солдатами, которые группами пробиваются по покоряемым улицам. Они были воинами которые обнажают клинки для тех мгновений схватки, когда отвага и стойкость грозят перерасти в безумие, тех мгновений, которые никогда не сохранялись в сагах. Однако он не видел в войне большого искусства, по крайней мере, помимо мимолётного эстетического удовольствия, которое сопровождало столь невероятное зрелище, что от них глохли чувства. Возможно, горящий город Или же орбитальные пикты армии такого размера, что от них чернела сама земля, на которой они убивали друг друга. И всё же он любил войну, любил братство, сражения бок о бок и спиной к спине с воинами, ради которых он бы отдал жизнь, и которые бы умерли за него. Он любил мгновение прилива жизненных сил, которое ощущал всякий раз, когда враг падал под ударом его топора. Он был горделив, как и все, ни разу не запятнав себя пустым тщеславием, и любил войну, поскольку имел к ней талант. Подлинная сила космодесантников Императора заключалась в их генокоде. Ни в физической силе, сколь бы грозной она ни была, ни в дисциплине, поскольку многие были почти полностью лишены этого достоинства, ни в бронированном кулаке многочисленных батальонов бронетехники, которые на самом деле почти с тем же успехом могли бы управлять и неши люди. Нет. Их сила служила доказательством тонкой прозорливости императора в отношении конфликтов. Он создал воинов, которые были в силах выдержать больше, чем любой другой смертный. Когда основные сердца и лёгкие уставали, это компенсировалось работой запасных органов. Раны, которые ошеломили или обездвижили бы человека, Почти не замедляли легионеры. Они были детьми, которых забрали из естественной жизни, вырастив в чистом виде существ, способных переносить неимоверную боль и повреждения и продолжать идти дальше. Несмотря на все мнимые недостатки, император понимал, что война совершила полный круг. В своей имперской мудрости он вывел солдат, чтобы побеждать в древних войнах. которым предстояло вновь произойти в будущем. Икхан кричал. Он кричал, отсекая голову у прямому, одетому в форму гвардейцу академии, и кричал обратным ударом, разорвав надвое женщину-офицера. Кричал, когда ощущал усталость, которая бы парализовала человека, и когда преодолевал её снова и снова. Перед ним вырос ультрадесантник, державший наготове болтер и глади. Харн снёс легионеру руку рубящим ударом, пнул его в нагрудник так сильно, что тот упал, а затем обвил цепь оружия вокруг горла раненого воина. Он душил ультрадесантника, обхватив его сзади и выдавливая жизненную силу, всё это время продолжая реветь, выть и исходить пеной. И гвозди пели. Они посылали в голову импульсы ненависти, обещая прекратить боль. но так и не избавляет от неё тени заслоняли дневной свет когда мимо проходили вражеские титаны наводявшие своё разрывающее барабанные перепонки оружие на боевые танки пожиратели миров тяжёлый грохот мегаболтеров вулкан был настолько громким что мог бы сойти за биение сердца самой арматуры струи огня из разряжающихся рук орудий озаряли пыль превращая её в мерцающую дымку. Слабый свет, который преображал китанов в громадных существ из железа и киней. Харн видел в пыли силу этларгара, который отшвыривал прочь огромные камни и куски рухнувших строений при помощи телекинетической ярости. Примарх зарывался глубоко, сильно ниже уровня улицы, и воздух сгущался от пелены психического резонанса. который был достаточно резким, чтобы вызвать у окружающих головную и зубную боль. Любой ультрадесантник, кто спускался в яму Умирал, не удостоившись даже взгляда Ларгара. Призрачные волны кинетического давления обрушивались на целые отделения, отбрасывая их и убивая о камни. Смертные солдаты, попадавшие под эти небрежные импульсы энергии, улетали ещё дальше. И их размазывало о щебень при приземлении. Ларгар продолжал копать. Сгорбленный титан пел войны, жаждущий добычи, стопотом двинулся через пыльное облако, наводя орудие на примарха. Харн набрал воздуха для предупреждающего крика, но спустя мгновение выдохнул в безмолвном ошеломлении. Ларгар, перчатки которого покрылись психической изморозью, поднял кусок разбитой кладки размером с транспортёрный осарок и швырнул его через проспект скорость полёта была такой что за ним расходились волны пыли издав величественный колокольный звон обломок столкнулся с волчьей мордой кабины титана расплющив отсек для экипажа от этого титан медленно очень медленно завалился на бок те немногие пожиратели миров у кого ещё хватило рассудка наблюдать разразились хохотом и возобновили натиск. На Валику прибывали все новые ультрадесантники, которые вели отделение смертных солдат, еще не измотанных в схватках. Другие падали с неба на рычащих прыжковых ранцах. Еще часть сыпалась с десантно-штурмовых кораблей. Спускаясь через пыль по тросам, по камням со скрежетом приближались кобальтово-синие танки. Их орудийные установки полыхали огнем. Где подкрепление? требовательно спросил Харн Вокс. Где эти ублюдки, несущие слово? Вместе с ним сражались Каргас, Скани, а также Эска и Джедек. Библиарий бросился в бой. Между его топорами плясали слепящие дуги лиловых молний. Джедек был одним из старейших живых пожирателей миров. Он участвовал в крестовых походах среди звёзд с момента основания легиона. Задолго до того, как был обнаружен родной мир Примарха, и начался набор рекрутов с планет помимо Терры, он держал геральдическое знамя восьмой роты, огромный тканый флаг, на котором клыкастый череп с отметкой 8 пожирал мёртвую красную планету. Харн отступил и встал рядом со знаменоносцем. Что случилось? заорал он, перекрикивая звуковую бурю. Джедек поднял обрубок другой руки. Та заканчивалась около локтя. Ультрадесант случился. Каргас присел перезарядить болтер. Если ты не заметил, он всё ещё продолжается. Из пыли с шипением вырвался болтерный заряд, который врезался в Джедеку в грудь и вынудил опуститься на одно колено. Знамя колыхалось, опускаясь, падая. Скани открыл ответный огонь из пистолета. сразив размытый силуэт ультрадесантника, который поднимался к ним по каменному откосу. "Ты там в счёнт, Джедек?" передал сержант по воксу. "Я ещё не умер", прорычал ветеран в ответ. Он рывком встал на ноги, вновь поднимая знамя. Разбитый нагрудник покрывала кровь. Харн видел среди мешанины раздробленного керамита и расколотой грудной клетки следы пульсации органа. Где проклятый 17-й? сплюнул Каргас. Где они? Скани, не всегда ли это оказывалось скани? произнёс слух то, что было у них на уме. Предательство. Они бросили нас умирать во имя какой-нибудь великой и священной шутки. Помните моё слово. Карн посмотрел на цепной топор, лишившийся зубьев и деформировавшийся от чрезмерного использования. Посмотрел на плазменный пистолет. который ослабел и страдал жаждой от перегрева, протестуя, выпуская пар под давлением. Они нас не бросят, сканеу ухмыльнулся. Вы действительно верите в то, что говорите? Скажите, что тут Ларгар, и они помчатся бегом. Ответная улыбка Кхарна была по-настоящему тонкой и мрачной. Говорит капитан Кхарн из 12-го легиона, всем силом несущим слово возле Валики. Нас подавляют, и нам немедленно нужно подкрепление. Здесь ваш примар. Слышите меня, трусы? Здесь ваш примар. Немедленно раздался трескучий ответ, искажённый помехами вокс. Подтвердите. Харн расхохотался, убрав пистолет в кобуру и подобрав с камней брошенный болтер ультрадесантника. Я прямо сейчас смотрю на Ларгара, шавка. Вы не только нас тут бросили, Говорит Торгал, и седьмой несущих слово. Запрос подкрепления принят. Харн сделал из похищенного болтера единственный выстрел. Тот разнёс на части гвардейца академии, который пытался вскарабкаться по щебню за укрытие. Что значит принят? Хочешь сказать, что на сей раз вы действительно придёте? Вокс опять утонул в помехах. Трусы, Скани продолжал ухмыляться. Он убрал оба опустевших пистолета. Осмотрелся по сторонам в поисках оружия, которое можно было бы взять, и вернулся с лёгкой лазерной винтовкой, смотревшейся в его бронированных руках почти что комично. За неё всё ещё держалась половина руки смертного. Выбросив руку, Скан не так и не смог просунуть палец в скобу, и аж швырнул бесполезное оружие в том же направлении. "И скажите им, принести Б припасов", проворчал сержант. Новые тени превращались в силуэты. а силуэты во вражеских солдат, которые появлялись из дымки. Арматурские гвардейцы носили респираторы для защиты от пыли. Ультрадесантники вели их с неизменным и упорным достоинством. Из пыли покачиваясь на оскверненную площадь выходили новые шагающие машины, псы войны, которые трубили в боевые горны, словно завывающие волки. Было честью служить с вами, сэр. Кипер пришла очередь Каргаса усмехнуться. Харн сглотнул собственную едкую кислотную слюну. Юмор пожирателя миров, неизменный преступный чёрный смех среди бури. Он улыбнулся в ответ. Заткнись, Каргас.